27. Штынглиц сочувственно отнесся к мотивам, которыми Вайс объяснил свое опоздание. иметь постоянную любовницу гигиеничней, чем бегать каждый раз к новой девке. Но я по-настоящему влюблен, господин майор. Сентиментальность — наша национальная хелесовая пята». Лансдорф остался доволен покупками, но причину опоздания признал неуважительной. «Женщину мужчины выдумали для того, чтобы оправдывать свои глупости», — Лонсдорф произнес наставительно. «Нам нужны люди молчаливые и решительные, которые умеют в одиночестве довольствоваться незаметной деятельностью и быть постоянными». Иоганн живо согласился. «О, эти прекрасные мысли Фридриха Ницше, как нечто другое, соответствуют и моему идеалу», — а сам подумал. «Вот это ловко получилось. Молодец я, запомнил». Не верил, что пригодится, а вот, оказывается, пригодилось. Костяное лицо Лансдорфа, казалось, стало еще более твердым. Он подошел к Вайсу, оглядел его так, будто собирался примерить на него что-то. «Вы его любите?» Он добавил перца в нашу кровь. «Как? Повторите?» Лансдорф поднял сухой палец. «Отлично!» «Безмерная способность к властолюбию и столь же безмерная способность к подчинению и послушанию. В этом мощь германской нации!» Вайс щелкнул каблуками, вздернул подбородок и осведомился угодливо. «Какие будут дальнейшие приказания, господин Лансдорф?» «Дитриху!» Доложить о причинах опоздания не удалось по той причине, что капитан за это время поссорился со своим шофером. С малым, с капризным, безвольным ртом, а теперь помирился с ним, и ему было не до Вайса. Курт, шофер Дитриха, собирал вещи капитана, и капитан суетливо помогал ему, видимо, очень довольный, что примирение состоялось. Вайсу он сказал, чтобы тот приготовился к поездке. С ними поедет и Курт. Он, Дитрих, не выносит одиночество Шел дождь со снегом. Едва успев коснуться земли, снег таял. И все было грязным. И небо в грязных низких тучах, и земля в грязных лужах, и раскисшее от грязи шоссе, и цвета земли вода в речках, и стекла машины, заляпанные грязью. Дитрих сел рядом с шофером, и Вайс вольготно расположился на заднем сидении. Свет едва проникал в машину сквозь забрызганные грязью стекла, сумрачно, клонит в сон. И Вайс дремал и думал о своей связной, которую даже мысленно был обязан называть «Эльзой». Этого требует правило конспирации. Машина догнала танковую часть. Танки шли один за другим с равными интервалами. Башенные люки открыты, из них торчат головы командиров машин. Иоганн прильнул к окну. Еще думая о девушке, еще мысленно, слыша ее приглушенный шепот, он машинально запоминал номера машин, эмблемы на броне, количество белых колец на стволах орудий, обозначающих подбитые цели. Корме танков привязаны бревна. Значит, эти танки будут участвовать в операции на заболоченной местности. В колонии немецких танков шли два наших КВ. Они были свежевыкрашены, значит, после ремонта. В открытых люках КВ видны головы в наших ребристых шлемах. Значит, советские танки предназначались для провокационно-диверсионной операции. Все это Йоганн фиксировал почти машинально, продолжая как бы по инерции думать о девушке. Она, между прочим, рассказала ему, что дома занималась в кружке художественной гимнастики, и это ей пригодилось здесь. Когда она пришла наниматься в немецкое варьете, хозяин сказал «Давайте». «Но я не взяла костюма». «А, — сказал он брезгливо, — меня можете не стесняться. Я уже давно не боеспособен почти как явнух». Постукивая монеткой по столу, он запел детскую песенку про кролика и козочку, и она под этот аккомпанемент проделала упражнения, с которыми выступала на соревнованиях, но от смущения взяла слишком высокий темп. «Хорошо», — сказал хозяин, — «я вас беру, но вы чересчур серьезно работаете. Меньше спорта — больше секса. Помните?» «Сейчас на улицах слишком много одиноких женщин. И если мужчины платят деньги, чтобы увидеть на эстраде женщину, то она не должна вызывать у них воспоминания о гимнастических спортивных праздниках». Эльза пожаловалась Вайсу. «У меня по два выхода в день. Физическая нагрузка порядочная, и поэтому все время хочется есть. Мне даже ночью снится еда. Хлеб или картошка. Или молоко. Иногда все вместе. По карточкам так мало дают». И потом я делюсь одной немкой, она считается вне закона, ее сыны расстреляли за дезертирство. Такая несчастная женщина». Иоганн всматривался в танкистов, выглядывающих из круглых башенных люков. Лица их мокро лоснились от дождя и казались неправдоподобным маленькими под огромными шлемами. Вот мелькнула последняя марсианская голова в танке — Машина обогнала эту грохочущую, сотрясающую землю стальную стену, вырвалась на свободное шоссе и медленно переехала по мосту через унылую грязную реку с низкими пойменными берегами, заросшими камышом и ивами. И когда переезжали этот металлический мост, иваган прикинул, под какой его пролет эффективнее всего заложить взрывчатку, если, допустим, прийти сюда под видом путейского, рабочего, присланного починить деревянный настил для пешеходов. И хотя речка узенькая, метров одиннадцать, нет даже, пожалуй, десять, и неглубокая, если судить по отмели, метра полтора-два, не больше, но дно у нее топкое, илистое, а поймы огромные, болотистые. И если взорвать мост, то восстановить переправу меньше, чем за две недели не удастся, так что дело стоящее. Иоганн опустил стекло и выбросил на мост скомканную газету». Часовой увидел это, но не остановил машину со штабным номером. Даже отвернулся, чтобы показать, будто ничего не заметил. Часовому лет сорок. Коммуникации повсюду охраняют солдаты старших возрастов, из полуинвалидных команд. Иоганн знал. Есть целые батальоны, составленные из людей, страдающих различного рода желудочными заболеваниями, сформированы части из солдат со слабым зрением, с пониженным слухом. Надо бы выяснить их номера. А вообще, что ж... В очень плохую погоду можно на большой скорости проехать через мост и бросить пакет со взрывчаткой. И нигде попало бросить, а возле той вон, противопожарной бочки с песком. За бочкой пакет не будет виден, только надо умудриться, чтобы он лег под металлическую балку. Тогда она обрушится от динамической нагрузки. Правда, пролет останется целым, но уже ни поезда, ни танки по мосту не смогут проходить, а, возможно, и пролет рухнет, когда на него обвалятся верхние фермы. И, прикидывая, как обвалятся верхние фермы, Иоганн забыл о Эльзе, о себе, о Зубове. главный он снова работает, и это сознание создавало ощущение деловой озабоченности. А что для него здесь могло быть лучше? Кончился асфальт. Они выехали на проселочную дорогу. Машина начала бросать из стороны в сторону, несколько раз она застревала в глубоких лужах. Иоганн предложил Курту сменить его за рулем, и когда Курт перебрался на заднее сиденье вместе с ним туда перебрался и Дитрих. Низкий, густой туман лежал в долине. Иоганн включил свет, но фары облепила парная пена тумана, и ничто не могло пробить ее. Иоганн вел машину как бы на ощупь. Пришлось открыть дверцу, склониться наружу и, держась одной рукой за дверцу, другой крутить баранку. Потом дорога пошла вверх, начались леса, черный, мокрый, пахнущий погребом. Под деревьями, как белая плесень, тонким слоем лежал снег. Иоган вспомнил, как однажды в такую же погоду он со своим курсом ездил на субботник в совхоз. Это только называлось «Субботник». Длился он две недели. Студенты копали картошку на полях в речной пойме, которую заболотила рыжая дождливая и холодная осень. Мокрые и грязные они шли после работы в столовую, где им давали эту же самую картошку. На первое — густой картофельный суп, на второе — картошка, жареная на маргарине, который они привезли из Москвы. А ночевали все вместе, на сеновале, над коровником. И староста группы Петя Макаров каждый раз патетически возглашал. «Товарищи! Юноши и девушки!» «Почему юноши? Они просто ребята!» «Ну ладно!» — соглашался Петя. «Пусть ребята!» «Все равно вы обязаны высоко держать знамя советской морали и вести себя прилично, и совершенствовать свою личность». Алиса Босоногова, самая красивая девушка в институте, безбоязненно напялившая на себя по этому стеганую и отцовские брюки, как-то сказала капризным голосом. «А я не хочу совершенствовать свою личность. Я жажду безумной любви при Луне, и хоть Луны не видно, если напрячь воображение, лик Пашки Мохова мне ее вполне заменит». — Иди ко мне, Мохов, согрей меня. Рыжий как огонь, ты Мохов, смущенно улыбаясь, перелез через лежащих в повалку на сене ребят, сел рядом с Алисой. Она деловито осведомилась. — Конспекты при тебе? — и объяснила. — сапромат лучшее снотворное. Ты, Павел, читай, а я буду млеть возле тебя и грезить о пятерке. Сено было сухое и пахло не сеном, а только пылью, но... Все перебивал острый и терпкий запах коровника. Саша Белов слушал, как шлепает дождь, слушал монотонное жужжание моховой вздохи Алисы, изредка прерываемые стонущими возгласами. — Я не понимаю ничего. Повтори популярный пожалуйста, своими словами. Кто-то из девушек спросил с надеждой в голосе. — Как вы думаете, ребят, нам этот субботник зачтут при зачетах? Физмату говорят, зачли. Никто не ответил. А Гришка Медведев, отец которого сражался тогда в Испании, задумчиво проговорил. «Гвадалахара. Мне кажется, она черная, еще красная, горячая, как взрыв снаряда». «А ты откуда знаешь? Как снаряд рвется?» «Мне все время отец снится. Там, на фронте. Мы фашистов и не видели, разве только на карикатурах, которые Борис Ефимов рисует. А они там, в Испании, людей убивают. Коммунисты борются с ними, человечество от фашизма защищают». Это настоящая жизнь. А мы здесь лежим себе в тепле под крышей с сытым брюхом и шутки шутим. Отшучиваемся от жизни. Но, — сказал Саша, — у нас своя задача есть. Мне сейчас самое главное — диплом защитить. Это сейчас моя главная задача на Земле. Но диплом он так и не защитил. Не успел. В Управлении госбезопасности он сдал инструкторам экзамены по многим дисциплинам, но ни одна из них, кроме немецкого языка, не входила в курс институтского обучения. Майор, преподаватель немецкого языка, сказал Белову, «Одна ошибка в произношении, и в конце предложения поставят свинцовую точку, поэтому незаслуженно получить у меня пятерку так же недостойно, как вымаливать себе жизнью врага». А Саши не собирался ничего получать незаслуженно. «Где они сейчас? Его однокурсники. Может, воюют где-нибудь рядом? Интересно, где Алиса?» Когда в институте узнали, что он вдруг на годы уехал на север, как отнеслась к этому Алиса? Она всегда утверждала, что огорчения ей противопоказаны, и красивая она только потому, что как бы воплощает девичье счастье и глубочайшим образом презирает свои личные горести, отталкивает все неприятное, не думает о нем. Всплакнула она. «Пожалуй, нет». А что у нее на душе, никто никогда не знал. Она умела мило болтать, говорила о пустяках, лишь бы не упоминать о главном для нее, о ее тайне. А у нее была тайна. Однажды после встречи Нового года она в дверях столкнулась с Сашей. Алиса всегда пела на институтских вечерах. У нее было приятное контральто, и многие даже советовали ей поступить в консерваторию. И неожиданно она сказала в своем обычном шутливом тоне. — А ну, лодырь! «Проводи прелестную девушку до дому, доставь себе такое удовольствие». И всю дорогу она шутила и разыгрывала Сашу. А когда подошли к ее парадному, испуганно оглянулась, подняла лицо и попросила. «Поцелуй меня, Саша». И добавила жалобно. «Можно в губы». И Саша неумело прикоснулся к ее неумелым губам. А потом она сняла с его шеи свои руки, виновато опустила их, вздохнула. «Знаешь, больше не будем». «Никогда». — спросил Саша. Алиса ясно и твердо посмотрела на него, но голос ее задрожал. Когда она сказала... — Вообще, если хочешь, я могу выйти за тебя замуж. — подняла глаза, что-то высчитывая. — 2 сентября 42-го года. — И объяснила. — Это день моего рождения. Раз. — А что два? — Мне ведь нужно время, чтобы убедиться в твоей любви. — Ладно, я запишу число, чтобы не забыть пошутил Саша, делая вид, что к словам Алисы он относится как к шутке. Он не мог поступить иначе, хотя понял, почувствовал, насколько для нее все это серьезно. Да, по правде сказать, ему самому было не до шуток. Но он в то время был уже зачислен в спецшколу и учился там, не оставляя пока института и не ведая, какая ему выпадет судьба. И он не знал, имеет ли право связывать кого-либо, даже Алису этой своей, неведомой ему судьбой. Алиса достала из сумки блокнот, приказала. «Запиши». По ее голосу Саша понял, что она никогда не простит ему этой шутки. И хоть ему было очень горько, он, продолжая игру, с веселым видом поставил в блокноте дату и подписался под ней. Алиса выдрала этот листок, разорвала его, бросила клочки в лужу. «Все!» — сказала она гордо и гневно. «Все!» — и ушла. И больше они так вот вдвоем никогда уже не виделись. А потом он для нее, как и для других, Уехал на север.